Глава 48. В следующие несколько дней я крутилась, как белка в колесе. Отстояли со свекровью молебен, она публично принесла обед, за что ее очень хвалил падре Доминик. Он утверждал, что азартные игры — происки нечистой силы, которые ввергают слабых мира сего в искушение. А отсюда только беды для семей. Обещал ставить ее в пример молодым людям, «Отлично! Чем больше свидетелей и разговоров вокруг, тем лучше!» Леди Тара привела молодую женщину кружевницу. Лет двадцать пять, но несколько измождённая. Одета чисто, почти не пахнет. Значит, следит за собой. Она жила с мужем-рыбаком, подрабатывала плетением. Муж погиб на войне, осталась с ребенком одна. И с трудом, но сводила концы с концами. Прошлой весной был пожар, сгорели несколько хижин, в том числе и ее домик. Она и дочка выжили, но теперь приходится снимать угол у соседей. На комнату ей уже не хватает. Дочке семь лет, она уже немного умеет вязать. Если я обеспечу их едой и жильем, она готова работать за крошечную зарплату. Ну, я не зверь, но пока она сама будет учиться, салим в месяц. По местным меркам и так роскошно. Научится и начнет учить слепых два Салема, а потом она будет получать процент от готовых изделий. Послала с ней телегу, пусть и мало вещей, но не на себе же тащить, да и ребенка морить смысла нет. Подумала-подумала и отправила с ними солдата. На всякий случай. Пусть долг хозяйке при нем отдаст. Еще кому вы должны, Фай? Ещё два реза в овощную лавку и один рез, и три медика в хлебную. Значит, аванса вам хватит расплатиться. Дай вам Бог здоровья, ваша светлость. Не плачьте, Гвайрафай. Комнату к вашему приезду приготовят. И ещё, если у вас есть знакомые женщины или девушки, которые умеют шить, скажите, что в замке есть работа. Есть ваша светлость, как не быть, а сколько человек вам надо». Человек пять или шесть. Нет, столько я не знаю, но три знакомых у меня есть. Вы сможете привести их с собой? Думаю, да, госпожа графиня. Хорошо, идите с Богом, Гвайра Фай. Леди Россу я предупредила, что людей она нанимает сама и несёт за них полную ответственность. Зарплата — один салим, еда, одежда и жилье. Три салима я собиралась платить только дочери Гвайра Бланда. Пусть копит приданное, да и своих нужно баловать. Приехала леди Цирин, благообразная пожилая дворянка. Договорилась о цене на уроки и о времени. Карету придется гонять каждый день. Но у леди есть еще ученики, и в замок она перебраться не может. Но оно и к лучшему. Последнее время народу и так прибавилось. Привезли заказанные банки от стеклодова и глиняные формочки-палетки для теней. Пока я заказала сто штук. На пять цветов, две кисточки и тушь для ресниц. Да, сперва будет обычная плевательница. Но я могу сделать отличную тушь. Но во что ее упаковывать? Пусть сперва этой красится. Придумаю флаконы, будет им нормальная тушь с круглой кистью. Кисти, кисти, кисти. Кого бы мне посадить-то за работу? Щетки здесь делают здоровые и грубые. Для мытья полов, для натирки паркета воском, для чистки обуви. Только работа мне нужна потоньше, и уж очень хочется зубную щетку нормальную, надоело тряпочками чистить. После обеда работала в лаборатории с тем самым кузнецом. Пришлось оставить дверь в мастерской открытой. Негоже графине наедине с мужчиной запираться, чтоб вас всех. Надо хоть шторку кисейную повесить, а то никакие секреты не утаю. Это сейчас шьют леди Росса, Трина и Фица, когда у нее время есть». А будут сидеть чужие люди. За всеми не усмотришь. То, на что я потратила целый вечер и заработала ноющую боль в руках, бывший кузнец Крип превратил мне в пыль за час. Даже, пожалуй, меньше. Решено. Сегодня же делаю первый замес и пробую, что получится. Как только высохнет краска, так и займусь. «Брашку я поставила несколько дней назад. Просто развела немного меда теплой водой и бросила туда корочку черного хлеба. Первую порцию спирта можно и на Алькитаре перегнать. Пока мне слишком большие объемы и не нужны. Перегонять пришлось трижды, слишком пахло сивухой. Ну, не самогонщица я, что сделаешь. Но пора подумать о нормальном самогонном аппарате». «Алькитару от сивушных масел отмывать сложно, а когда я займусь изготовлением туалетной воды и тоников, спирт мне нужен будет постоянно. Летом будут цветы, я смогу продавать гидролаты, смешанные с глицерином. Так и глицерин лучше использовать, да и запах у него приятный будет. Ну и как тоники гидролаты просто незаменимы, думаю, дамы оценят. Вряд ли я буду возиться с настоящими духами». Это и сложнее на порядок, и потребуется земля, и люди для выращивания сырья. Слишком много всего. Но туалетную воду хорошего качества почему нет? Вечером приехал Гвайер Блант. Привез тощего безногого мужчину. Одного. Семья в войну не выжила. Будет делать кисти. Просто отлично. Отправила его к леди Таре, она позаботится. Краска до вечера не высохла, пришлось отложить производство теней на следующий день. Сразу после завтрака отправилась к старьевщику и кузнецу. У старьевщика купила страшную местами вытертую шубу, зато дешево. Шуба зайчья, беленькая, ну, вернее, была беленькой. Но это не страшно, мех в любом случае стирать придется. Кузнецу заказала проволоки и тонкой медной ленты. Не катают тут еще металлы на фабриках, плющат вручную. И стоит это недешево, Немного подумав, заказала формочки под тарталетки. Сегодня за завтраком свекровь попеняла мне, что я выгнала Гвайру Бирт. Та умела ей угодить. Мадам Гвайра сидит в темнице за воровство. Думаю, вы это знаете. Я смотрела ей в глаза, не отводя взор. «Что вы собираетесь с ней делать, леди Катрин? А что бы вы посоветовали?» Ой, я совсем не разбираюсь в хозяйстве. Такие вопросы всегда решал Гвайер Сард. Но вы и его выгнали. Мадам, вы хотите меня упрекнуть? Считаете, что я недостаточно хорошо управляюсь деньгами? О, нет-нет, леди Катрин. Но я привыкла питаться лучше. Вот же ж, зараза капризная. Я подумаю, что можно сделать ваша светлость. Я решила просто выгнать Бирт. Пороть ее так надо было вместе с Сардом. Чёрт с ней пусть. Идет, пригласила капитана Кирка. Капитан, Бирд, выпустите. Вы не будете ее наказывать, госпожа графиня? Не вижу смысла. Неделя в темнице, когда она даже не знала, оставят ли ее живой или засекут достаточно хорошее наказание. Вот два Салима. Передайте ей и скажите, что я не желаю ее видеть. Пусть уходит. Тряпки отдайте, какие там у нее были, но пусть уезжает из графства. Ну, я поспрашивала на кухне и у горничных, научу я Гвайру Раду делать разные начинки для тарталеток. И тесто не обязательно пресное. В песочном тоже отлично получается. Заехала на бойню, попросила продать свиной щетины. Повезло, у них немного было в коробушке. Для мастера на щетки собирали. Я выпросила все, Пусть запас будет небольшой. Через день привезут проволоку и тонкие медные полоски. Можно будет показать мужчине, что именно мне нужно. Надо хоть имя было спросить. Ладно, работать начнем, узнаю. Вечером я наконец-то смешала все ингредиенты. Чистые, тонко перетертые, Просто прелесть. В сухую массу из краски, талька и слюды я добавила глицерин. Тени сразу же приобрели насыщенный цвет. Теперь спирт. Тщательно-тщательно вымешать и маленькими порциями с помощью мерной ложечки разложить по палеткам. Сперва 30 палеток нежно зеленых потом туда же темно-зеленые, белые, темно синие и нежно-голубые. На каждой оттиснула печаткой большую букву «К». За эту печатку из серебра ювелир содрал целый салем. Это при том, что материал мой. Я отдала на переплавку вилки из приданого. Немного полюбовалась на палетке, закрыла чистым холстом и оставила сохнуть. Спирт испарится и можно пользоваться. За счет слюды те они получились блестками. Надо срочно придумывать упаковку. Уже сейчас я могу сделать компактную пудру, румяна, тушь нормальную. На днях работник начнет делать кисти. А я все не могу решить, чем можно заменить пластик. Теоретически стеклом но не уверена, что мастерская наша потянет такие объемы. да и не будут они одинаковые по размеру и форме. Керамика на мой вкус хорошо смотрится, но ведь местные барыньки не оценят. Слишком простая упаковка. Цвет там, как горшки кухонные, фиды и только. Ну нет, конечно, покупать будут, но я-то хочу вариант люкс. Надо крепко подумать. Может, в глину какой краситель добавить? На черном фоне смотрелось бы намного богаче, Пока у меня только два красителя. Светлые или темные тени получаются, зависит от количества краски. Осталось пустое место для двух кисточек и туши. Но это уже завтра. И надо срочно искать продавцов лавку. Воротников уже больше двух десятков, а у меня совсем кончаются деньги. Тем более, что после визита свекрови в Гришск прошло уже достаточно времени. На днях Нужно ждать первых покупателей, а у меня еще и конь не валялся.